МЧ празднуют свой успех. Они ликуют и важничают. Мне кажется, я даже слышу их мысли. Это мы помешали встрече нашей планеты с космическим скитальцем. Что ни говори, микролюдей я не люблю. Это они все испортили и предотвратили момент, который мог стать лучшим в моей жизни. А если устроить им еще одно землетрясение, чтобы они вспомнили об уважении, которое должны мне оказывать,